Глава вторая. Толпа гостей помешала Карине ответить лорду Нельвилю. Подали ужин, и каждый кавалер сервенте, примечание буквально прислуживающий кавалер итальянский, конец примечания, поспешил занять место рядом со своей дамой. Примечание. Кавалер Сервента постоянный спутник замужней итальянской дамы, сопровождающей ее в обществе и всеми признанный ее поклонник, то же, что и Чичизбей. Этот обычай существовал в XVIII и начале XIX века, конец примечания. Немного позже приехала одна иностранная гостья. Ей уже негде было сесть, но кроме лорда Нельвиля и графа Дерфейля, никому из мужчин не пришло в голову уступить ей место – Дело тут было не в отсутствии учтивости, не в эгоизме. Просто римские аристократы почитают своим долгом и наивысшей честью ни на мгновение не покидать своих дам. Те же, кому не хватило мест, стояли за стульями своих красавиц, ожидая лишь знака, чтобы выполнить малейшее их желание. Дамы говорили только со своими кавалерами, иностранцы безуспешно бродили вокруг этого кружка, с ними некому было перемолвиться словом ибо женщины в Италии не знают кокетства, чуждой тщеславия в любви и хотят нравиться лишь тем, кого любят. Здесь не встретишь холодных обольстительниц, дамы оказывают внимание только тому, кто мил и очам и сердцу. Любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, часто превращается здесь в глубокую привязанность, отличающуюся твердым постоянством. Неверность мужчин порицается в Италии более сурово, чем неверность женщин. Трое или четверо поклонников, каждый в своей роли, составляют свиту какой-нибудь дамы, которая иной раз даже не дает себе труда представить их хозяину дома, где ее принимают. Один из этих кавалеров — ее избранник, другой мечтает им стать, а третий, кого называют страдающим или патито, безнадежно отвергнут, но не лишается права нести службу воздыхателя. Все три соперника мирно ладят друг с другом, ибо только в народе сохранялась привычка в случае ссоры пускать в ход кинжал. В Италии можно встретить причудливое смешение чистосердечия и нравственной испорченности, притворства и правдивости, добродушия и мстительности, силы и слабости. Это легко объясняется тем, что здесь добрые качества связаны с полным отсутствием тщеславия, а дурные порождаются стремлением к выгоде где бы ее ни искали – в любви, в богатстве или на поприще славы. Различие в общественном положении не играет особой роли в Италии. Презрение к аристократическим предрассудкам коренится не в какой-либо философии, а в простоте нравов, в непринужденности обхождения, и поскольку общество не берет на себя обязанности судьи, оно дозволяет все. После ужина сели за карты – Одни дамы стали играть в азартные игры, другие же — в степенный вист, и в комнате только что такой шумной наступило полное молчание. Жители юга очень быстро переходят от сильнейшего возбуждения к глубокому спокойствию. Вот еще одно противоречие в их характере. Беспечная леность в них сочетается с неутомимой энергией. Следует остерегаться, высказывать свое мнение об итальянцах по первому впечатлению — ибо они обладают самыми противоположными добродетелями и пороками. Если сейчас они кажутся излишне осмотрительными, то через минуту покажут себя безрассудно храбрыми. Если сейчас они предаются праздности, то значит отдыхают после трудов или же готовятся к ним. Вообще говоря, они не расточают своих душевных сил на глазах у всех, но берегут их для решительных действий. В римском обществе, где находились Освальд и Каринна, были люди, которые могли проиграть огромные суммы, ничуть не изменившись в лице. Те же люди сопровождали свой рассказ о каких-нибудь незначительных событиях самой выразительной мимикой и живейшей жестикуляцией. Но когда страсти доходят до высшей точки кипения, они страшатся свидетелей и обычно прячутся, не выдавая себя ни словом, ни жестом. Сцена на балу вызвала у лорда Нельвиля неприязненное чувство. Ему казалось, что итальянцы с их бурной манерой выражать свой энтузиазм отвлекли от него, по крайней мере, на время внимание Каринны. Он жестоко страдал, но уязвленная гордость внушала ему, чтобы он это скрывал или же выказывал пренебрежение к похвалам, которые радовали его блестящую подругу. Его пригласили принять участие в карточной игре. Он отказался. Отказалась и Карина. Она сделала ему знак сесть рядом с нею. Освальд выразил опасение, что скомпрометирует ее, если проведет с нею целый вечер у всех на глазах. «Пусть вас это не тревожит», — сказала она ему. «Никто нами не занимается. У нас в обществе принято делать лишь то, что приятно. У нас не требует соблюдения условных правил приличия и подчинения этикету. Достаточно доброжелательной вежливости». «Никто здесь не хочет стеснять друг друга. В нашей стране, разумеется, нет такой свободы, как вы понимаете ее в Англии, но зато в обществе у нас наслаждаются полной независимостью». «Это значит, — возразил ей Освальд, — что у вас не придают никакого значения морали». «Во всяком случае, — перебила его Карина, — у нас не знают лицемерия». «Лараш Фуко еще сказал, — самый незначительный недостаток легкомысленной женщины — Ее легкомыслие. Примечание. Ларшфуко Франсуа Д. «Годы жизни 1613-1680». Французский писатель-моралист, автор знаменитой книги «Размышления» или «Сентенции» и «Максимы о морали» 1665. Приведенный афоризм напечатан в этой книге под номером 131. Конец примечания. «В самом деле, сколько бы ни грешили женщины в Италии, они не прибегают к обману, и если брачные узы здесь недостаточно почитаются, то это бывает с согласия обоих супругов». «Причина такого рода вольности нравов, — ответил Освальд, — отнюдь не в правдивости, а в равнодушии к общественному мнению. Я приехал сюда, имея на руках рекомендательное письмо к одной княгине. Я велел своему слуге отнести ей это письмо, но он мне сказал... «Сударь, это письмо вам сейчас ни к чему не послужит. Княгиня никого не принимает, она иннамарата». Примечание «влюблена». Конец примечания. Итак, здесь объявляют во всеуслышании, что такая-то иннамарата, будто речь идет об обычном житейском деле, и подобная гласность не находит в себе оправдания даже в какой-нибудь исключительной страсти». Множество сердечных привязанностей, быстро сменяющих друг друга, также становятся общеизвестными. У вас женщины не находят нужным хранить свои тайны и рассказывают о своих увлечениях свободнее, чем наши женщины о своих мужьях. Легко догадаться, что подобная лишенная стыда, склонность к изменам не может ужиться с глубоким и нежным чувством. «Вот почему в литературе вашего народа, который только и думает, что о любви почти не существует жанра романа. Любовь здесь так мимолетна, так доступна постороннему глазу, что она не имеет развития, и чтобы правдиво обрисовать с этой стороны ваши нравы, пришлось бы роман и начать и закончить на первой же странице». «Простите меня, Карина», — воскликнул лорд Нельвиль, заметив, какую боль он причинил ей своими словами. Вы итальянка, и одно это должно было бы меня обезоружить. Но сила вашего несравненного обаяния заключается именно в том, что в вас сочетаются привлекательные черты, присущие разным нациям. Не знаю, в какой стране вы воспитывались, но я не сомневаюсь, что не в Италии вы провели всю свою жизнь. А может быть, вы жили в Англии. Ах, Карина! Если это верно, то как же могли вы покинуть этот храм где так свято чтут непорочные нравы и чистые чувства, чтобы приехать в страну, где не знают не только добродетели, но даже любви. Ее вдыхают здесь с воздухом, но разве проникает она в сердце? В итальянской поэзии, где столь важное место занимает любовь, много изящества, много игры воображения, блестящие картины, которые украшают ее написанные яркими, роскошными красками. Но... Найдете ли вы здесь то нежное, грустное чувство, которое одухотворяет нашу поэзию? Что вы сравните со сценой Бельведеры и ее мужа у Отвея с образом Ромео Шекспира, особенно же с чудесными стихами Томпсона в его песне о весне, в которой он рисует такими благородными и трогательными чертами счастья и любви в браке? Примечание Очевидно, имеется в виду сцена в пьесе английского драматурга Томаса Отвея «Годы жизни 1652-1685», «Спасенная Венеция» или «Раскрытый заговор 1682», в которой Бельведера, жена Джафьера, участника заговора против Венецианской республики, умоляет мужа выдать тайну этого заговора Совету Десяти. Чудесными стихами Томпсона в его песне «О весне» вернее, в «Весне», входящей в состав времен года 1730-й, описательно-дидактической поэмы, принесшей ее автору английскому поэту Томпсону «Года жизни 1700-1748» европейскую известность. Конец примечания. «Бывают ли счастливые браки в Италии? И может ли быть любовь там, где нет семейного счастья?» Неправда ли к такому счастью стремится страсть, живущая в сердце, меж тем, как страсть чувственная стремится лишь к обладанию? Чем отличаются друг от друга молодые и прекрасные девушки, если не качествами ума и сердца, которые делают одних из них предпочтительнее другим? Чего же достойны их высокие качества Вступление в брак, в этот союз мыслей и чувств? Но если у нас... К несчастью и встречается незаконная любовь, то даже в ней есть, я позволю себе так выразиться, отблеск супружества. В ней ищут того сокровенного счастья, какое не всем выпадает на долю в семье, и даже сама неверность в Англии более нравственна, чем брак в Италии. Эти суровые слова глубоко ранили Каринну. Она тут же встала, вышла из комнаты с глазами полными слез и уехала домой. Освальд был в отчаянии, увидев, как он оскорбил Каринну, но ее успех на балу вызвал в нем такую досаду, что он, не сумев сдержаться, обрушил на нее поток необдуманных слов. Он поехал вслед за ней, но она не пожелала с ним говорить. Наутро он снова явился к ней, но напрасно ее дверь была для него заперта. Упорное нежелание принять лорда Нельвеля как-то не вязалось с характером Каринны но ее очень опечалило высказанное им мнение об итальянках, и одно это должно было научить ее в будущем скрывать, насколько это возможно, свое чувство к нему. Что до Освальда, то он считал, что в поведении Каринны на этот раз не было ее обычной простоты и неудовольствие, вызванное балом, все возрастало в нем подобное расположение духа могло бы в конце концов восторжествовать над тем чувством, власти которого он так боялся. У него были строгие правила, и тайна, окружавшая прошлое любимой женщины, заставляла его тяжело страдать. Ему казалось, что при всем своем очаровательном обхождении с людьми Карина порой бывала чересчур оживленной, желая всем нравиться. Он находил, что в ее манере говорить и держаться было много благородства и скромности, но в суждениях, какие она высказывала, слишком много снисходительности. Одним словом, Освальд был покорен и увлечен коринной, но внутреннее чувство, жившее в нем, сопротивлялось этому. Подобное состояние духа бывает мучительное и вызывает недовольство собой и другими. Человек, страдая, испытывает при этом потребность, если не расстравлять еще больше свои душевные раны, то добиться решительного объяснения и победить одно из терзающих его противоречивых чувств. В таком настроении лорд Нельвиль и написал Карине. Его письмо было проникнуто горечью и не слишком учтиво, он сам это осознавал, но какое-то неясное побуждение толкало его отправить это письмо. Столь нестерпима была для него происходившая в нем душевная борьба, что он хотел бы любой ценой с ней покончить. Новость, которую принес ему граф Дерфейль, и который он не поверил, быть может, еще усилила резкость выражения его письма. В Риме распространился слух, будто Каринна выходит замуж за князя Домальфи. Освальд прекрасно знал, что она не любит князя, и что единственным основанием для этого слуха был бал. Однако он вообразил, что Каринна принимала у себя Домальфи в то утро, когда отказалась принять его самого, и слишком гордой, чтобы обнаружить свою ревность – Удовлетворил свое тайное раздражение, очернив в письме нацию, которую к его огорчению так нежно любила Каринна.